Территория Ордена. База, Латинская Америка. Среда, 19.03.21. 8.23. Старший автоколонны, седой угрюмый товарищ, представленный мне как Бента Манчега, внимательно смотрит на мою ID-карту, потом на меня самого, не находит повода отказать и отправляет в третью с хвоста машину. Пикап Toyota Bandeirante простенького цвета хаки с закрытой двухместной кабиной и кузовом где-то на тонну возможного груза. Сейчас машины движутся порожняком и в кузове только сложенный брезентовый тент, а под ним запасные канистры. Водитель Карлос выглядит дружелюбнее главного, но его запас английских слов позволяет разве что заказать чашку кофе, и то не факт, что угадают с сахаром и сливками. У меня же с португальским и испанским еще хуже. Колонна идёт под охраной трёх бронемашин. Две с пулемётным вооружением имени Джона Мозеса Браунинга, тяжёлый М2 и пара обычных М1919А4. А на третий установлен гранатомёт Марка-19. Не пушка, конечно, но на километр дать может так, что мало не покажется. Суровая штука. А кто круче он или наш АГС, пускай те сравнивают, кто оба агрегата в деле видел. Или что ещё лучше пользовал. Мне не довелось. И не очень жалею признаться.